После часа изнурительной борьбы с мешком Маша совершенно успокоилась, приняла душ, кое-как высушила под маломощным феном в раздевалке волосы, взглянула на часы только девять. Родители ужинать сели, а ей, хоть и соскучилась она по ним ужасно, по-прежнему совсем не хочется присоединяться к семейной трапезе. «Лучше пройтись» спокойно отдышаться, прийти в себя, еще раз все обдумать. Тем более, что и дождь кончился, и фонари на городских улицах светят празднично. Не то что в поместье Кривцова с его одиноким прожектором. Соскучилась она по Москве, по ее шуму, по толчее. Маша с наслаждением вышла в холодный осенний вечер, по контрасту ли с подмосковными ветрами или просто после нагрузки ей показалось, на улице совсем тепло. Гуляй да размышляй. Вот и побрела медленно в сторону дома четыре с хвостиком километра. И занимала ее мыслью опять Кривцов. Один и исключительно он, заботливый отец, удачливый бизнесмен, лояльный к своим подданным вассалам и безжалостный к тем, кто ему не угоден. И разрозненные кусочки мозаики, подобранные случайно, без всякой системы, сами собой собирались в логичную, стройную картину. Она теперь точно знала, кто убил и няню Анастасию, и охранника Костю. Но единственная беда, Никаких доказательств у нее не было. Маша пришла домой в одиннадцать вечера. Родители ложились спать. Она заглянула в их комнату, улыбнулась, расцеловала, протараторила. «Мам, пап, я вернулась. Все нормально? Только дико устала. Пойду лягу. Завтра поговорим, ладно?» С удовольствием плюхнулась в собственную постель, забилась под одеяло. И почти мгновенно провалилась в сон. Опроснулась от того, что дико болело горло. В голове, словно молоточки стучат, и по телу пробегает то волна жара, то ледяной холод. Маша с трудом приподнялась в кровати. Этого и следовало ожидать. Сначала на яхте промерзла. Потом после тренировки и душа распаренная бродила по городу. Вот ты догулялась. Температура явно за 38, прям скажем, не кстати. И еще пить очень хочется. Идти на кухню за водой нет сил. Всегда с вечера оставляла на тумбочке бутылку с минералкой, но вчера, конечно, забыла. Однако пить ее у кровати оказалось. Целый термос и апельсин заботливо нарезанный на дольки и укрытый целлофаном. И аспирин. А еще мамина записка. «Машенька, я утром заглянула к тебе и поняла, что ты заболела. В термосе чай с лимоном и медом, на тумбочке градусник и телефон. Сразу, как проснешься, обязательно измерь температуру и вызови врача. Целую, мама». Маша благодарно улыбнулась. Открыла термос, пока чай остывал, жадно набросилась на прохладный, освежающий апельсин. Какого ж черта она все это затеяла? Зачем ей вообще было нужно искать биологическую мать? Причинять боль, пусть приемным, но таким замечательным родителям. Ведь только они ее и любят, по-настоящему любят. Мысли путались, у нее действительно был жар. Маша отхлебнула чая, устала, откинулась на подушки, и в этот миг зазвонил телефон. Родители, наверное, кто-то из них волнуется, хотят спросить, как она себя чувствует. «Да», — прохрипела в трубку Маша, но вместо маминого родного услышала веселый голос подружки, Миленко. «Ой, да чего не кстати!» «Машка, ты дома?» «Ну, наконец-то! А то мобильник у тебя не отвечает, я совсем с ума схожу!» «Милен, извини, — пробормотала Мария, — я заболела, говорить вообще не могу, горло дерет!» Однако ни слова сочувствия в ответ Миленка лишь затараторила еще громче. «Слушай, мне твоя мама сказала, ты у Кривцовых няней работаешь. Это что, правда?» «Уже не работаю!» Маша изо всех сил старалась... Не сглотнуть, но не вышло и горло опять обдало волной боли. Но работала? Продолжала пытать подруга. Да. И вчера тоже работала. Марина сторожилась. Тоже. А что? И про Кривцова знаешь, триумфально выкрикнула подруга. А что с ним? Так нету больше Кривцова. Погиб! Как погиб? Растерянно пробормотала Маша. «На яхте своей взорвался. Взрывное устройство мощнейшее!» Голова совсем пошла кругом, а Миленко продолжала верещать. «Слушай, болеешь ты, не болеешь, я к тебе приеду прямо сейчас. Будешь мне рассказывать все про него, про всю семейку. А то ж, отписываться надо. Тема ведь моя... Подожди, подожди, Милен...» Маша тщетно пыталась собраться с мыслями и в этот момент услышала, как звонят в дверь. «Требовательно! Так звонит тот, кто имеет на это право!» В голове сразу же выстроилась цепочка. Вчерашний день — яхта, Кривцов и она, а потом взрыв. «Похоже, ей не придется идти в милицию, за ней уже пришли. Не открывать!» А звонок разливается все увереннее, громче. — Извини, Милена, мне надо дверь открыть, — твердо произнесла Мария, нажала на отбой, встала с постели, накинула халат. — Скрываться и прятаться бессмысленно, ее все равно достанут, и лучше уж сразу все рассказать. Но поверят ли ей, что она не ведала ни о каком взрывном устройстве. И на яхту явилась с одной крошечной дамской сумочкой. Туда одна губная помада с расческой и помещались. Только подтвердит ли это Володин? Маша тяжело прошлепала к двери, распахнула ее и сделала шаг назад. Потому что на пороге стояла Елена Анатольевна Кривцова, одна. Они стояли в коридоре перед большим зеркалом. Самые близкие друг к другу люди — мать и дочь. Одна в халате с распухшим носом, неприбранными волосами, и вторая, безупречно одетая и причесанная, с холодным, тщательно выхоленным лицом. Первое из них было двадцать пять, второй — 43. И виделись они, за вычетом мимолетных встреч в особняке, второй раз в жизни. В коридоре горела единственная тусклая лампочка, и в полусумраке казалось, что они не похожи. Никаких фамильных черт, похожих носов или разреза глаз — Объединял женщин лишь одинаково решительный взгляд и упрямо поджатые губы. «Мама!» — пронеслось у Марии, и это моя мать. Елена Анатольевна тоже смотрела на нее, будто не веря. Неужели она сейчас скажет что-нибудь, как из сериала «Дорогая моя доченька, наконец я тебя нашла»? Тогда я просто рассмеюсь. Однако Кривцова лишь сухо произнесла «Я могу войти?» «Да?» Чувствуйте себя как дома?» — усмехнулась Мария. И Елена Анатольевна вдруг произнесла совсем неожиданное. «Мария, скажите, в ваших документах на удочерение, конечно, есть медицинское заключение?» «Что-что?» «Заключение о состоянии вашего здоровья», — терпеливо повторила Кривцова. «Оно обязательно должно предоставляться в суд». «Что-то такое было», — вспомнила Маша, — «но зачем вам?» «Я могу на него взглянуть», — требовательно произнесла Елена Анатольевна. «Да, пожалуйста», — пожала плечами девушка. Дерматиновую папку с документами больше не прятали. Она лежала в серванте вместе с загранпаспортами и гарантийными талонами на домашнюю технику. Маша быстро пролистала бумаги, нашла нужную, протянула Кривцовой. Та пробежала глазами короткий в два абзаца текст, задумчиво процитировала. «Диагноз практически здорово». Вернула документ Марии... Ее глаза мстительно сверкнули, и она с удовольствием произнесла. «Значит, есть Бог на свете!» А потом улыбнулась. «В этом доме мне дадут чаю? Я хочу тебе кое-что рассказать».